Глава 65. -я. Потусторонние. С подписанным данным документом Кален спустился в подземелье и повернул к кардиналу. "Дэн прав. Пора тебе узнать побольше про потусторонних и их тайные организации". Старынил, одетый в свою неизменную чёрную мантию, совсем не удивился, прочитав записку, но вместо этого поддержал решение капитана. "Я сразу же с улыбкой добавил: "Ведь завтра вечером ты идёшь со мной на подпольный рынок". Завтра вечером, переспрашивая клен нескровол свою радость. Старый Нилкивнул вздохнул. Я не тот человек, который может спокойно спать, если кому-то задолжал. Я всегда хочу отдать долги как можно быстрее. Кажется, раньше в идее оставляли немного не так, стресс дотянуть до последнего момента, а потом использовать ритуальную магию. Итак, я здесь не единственный, кто страдает от прокрастинации. Подождите. А можно ли назвать подобное поведение пояснить погасить кредит? Коллея не решился озвучить собственные мысли, а вместо этого попросил мистер Нил: "Извините, что из-за меня вам придётся сходить в архивы Ворот Ханис". На полках арсенала в основном стояли исторические манускрипты, а ещё описания некоторых последовательностей и досье на всякие тайны сн организации, но данных было крайне мало. Корамита Вос и видения не отличались большими подробностями. Старый Нил медленно глотнул кофе и причмокнул губами. Затем он вышел из арсенала с подписанным и завёрнутым печью документам. Колейн вместо него остался на страже. Минут через 10 старый Нил вернулся с огромной пачкой документов. Их можно прочитать только здесь. Их нельзя выносить наружу. Предопределон, кладя пачку на стол. Хорошо. Колейн уверенно кивнул. Он протянул руку и быстро пролистал стопку. Очень информативно. Как и следовало ждать от церкви Састурии в 4 и в 4 или даже более 1000 лет. Калейнов внутренне вздохнул, просматривая документы. В отчётах упоминались не только секретные организации, но и многие из путей последовательности. Всё было описано настолько подробно, насколько представлялось возможным. В одних отчётах встречались всего лишь названия целей, в то время как в других было не только название, но и подробное описание способностей этой последовательности. Но во многих бумагах зели огромные пробелы. Сдерживая волнение, Клен принялся перелистывать страницы в поисках пути последовательности, начинающейся с Провиццы. Он пролистал страницы и наконец нашёл знакомое слово, но его восхищение быстро оспыло. В бумагах не было названия зелья последовательности 78, следующих после Провиццы. Хорошо хоть что тут описаны способности двух следующих последовательностей. Клен вздохнул про себя, успокоился и внимательно прочитал описание. Последовательность 8. Название неизвестно. Потусторонние применяют ловушки в бою и очень изворотливы. Ловушки? Вот это вот следующая степень провится? Но почему её описание звучит настолько жалко? Я же не охотник, я буду боевым магом. И что значит изворотлив? Не остану мне и смогу обводить врагов вокруг кольца? Колин был ошамлён и даже начал подозревать, что информация ночных ястребов была неверной. К документу прилагались описания столкновения с потусторонними этой последовательности. Ноклен не мог найти им никакого разумного объяснения, хотя и неоднократно перечитал документ. Он опустил взгляд и увидел описание последовательности 7. Название елея неизвестно. По ту стороны владеет многими заклинаниями и применяет означенные очень быстро. Их боевой стиль сочетает сверхъестественные способности и прекрасное владение собственным телом. Вот так-то лучше. Вот как должно звучать следующая ступень. Калеен с облегчением вздохнул. Бегло просмотрев описание последовательности 7, Клей накинул взглядом исследования всего пути. В ходе в первые сотни семей Заратула в Саломоновой империи они не пали жертвой в IV эпохе, и это имя даже упоминается в истории V эпохи. Предполагается, что оно связано с древней организацией Тайным орденом. Заратул, видя это имя, Клен прищурился. Он только вчера днём видел, как это имя появилось на страницах дневника императора Рассала. Император принимал решение, основываясь на воспоминаниях о таинственном человеке, известном как Зратул. Именно из-за этого загадочного Зратулу Рассел пожалел, что не выбрал прорица, а его мнение повлияло на меня, заставив выбрать путь прорица. Действие прорица всё подталкивает меня к этому пути, такое ощущение, что даже мои решения уже кем-то были предопределены. Коленнах хмырьл брови и почувствовал, что всё было не так, как он думал с самого начала. Я рассуждал логически, между этими событиями нет никакой связи. Однако в мистике судьба часто проявляла своё влияние и вызывала только новые проблемы. Кроме того, переселение не предстаёт меня сдачивать. Происходящее просто сбивает меня с толку, и поринь на место, которое я пол пытался покончить женством убийства из-за потерянного дневника тайного ордена. У Клейна было много версий, но совершенно не было информации, чтобы доказать хоть одну. Фу, несколько раз перечитав строки текста, Он наконец смог обдумать собственные мысли и занялся другими документами. Сначала он нашёл последовательность моряк и обнаружил, что она действительно принадлежит владыке штормов. Для столь старого противника, с которым они не сталкивались вот уже несколько тысяч лет, записи ночных ястребов были довольно подробными. Последовательность 8. Народ ярости. Древнее имя Хранитель бури. По ту сторону ярости может онести несколько ударов, которые выходят за пределы человеческих возможностей. Они значительно превосходят обычных людей. Столкновение с ними похоже на схватку с бурей. Последовательность 7 моряк. Древнее имя жрец урагана. По тустороне знают астрономию и географию, обладают интуитивным пониманием магнитных полей, океанических течений, ветров и облаков. Судно с моряком никогда не потеряется в море, они любимы океанами и в воде получают улучшение во всех аспектах. Они друзья воды. Моряк может свободно находиться под водой в течение получаса. моггот использовать ограниченное количество заклинаний, связанных с жидкостью, некоторые в результате их собственных способностей, другие дар владыки штормов. Например, последовательность 7 моряк очень сильна. Коленкин внул задумчись. Он подозревал, что Весельник был хранителем бури, если не моряком. Судя по тому, что тот недавно перешёл на новую ступень, вероятнее всего последнее. Это также говорит о том, что весел несколько членов полномочных карателей либо пират завербованный церковью владыки Штормов. Впечатляет, впечатляет. Клиент перевернул несколько страниц и нашёл путь зрителя. Он обнаружил, что описание идентично тому, что говорила веселник. Последовательность девять зрители во многом оказались похожи на провидца, они тоже почти бесполезны в бою и лишь наблюдали за своей целью, добывая информацию, выдающую истинные мысли. Но с помощью своих способностей зрители могли оказывать два заметные воздействия: не тем самым направлять развитие ситуации по своему усмотрению. Последовательность 8 Телепатс. Их сила ограничивалась не только наблюдением за внешними проявлениями, но и могло различать ауру, эфирное тело или прочие духовные оболочки. Сочетание подобных способностей позволило телепату читать мысли человека, как открытую книгу, от них трудно утаить какие-либо секреты. Последовательность 7 Психиатр. также известен как психический аналитик. Немного улучшенная версия последовательности 8. И они уже могут влиять на свою цель, например, лечить мании или наоборот, заставлять людей терять разум. По ту сторонке, которую очень трудно будет заметить. Прочитав описание пришлок выводу Клейн, изучив всё, что касалось членов его маленькой группы, он перешёл к церкви бога пары и машин. Именно из-за них император Расала выбрал последовательность Рудитта. Последовательность 9, эрудит. Посторонние этой последовательности считают, что знания фила обладают поверхностными знаниями о сверхъестественном, но больше осведомлены о царской водке, нитроглицерине и сложных механизмах. Иногда кажется, что они знают всё на свете. Неудивительно, что Расл решил, что это зелье ему идеально подходит, позволяя максимально использовать свои преимущества. Теперь Клейн всё понял. Пролистав пару страниц, Клейн наконец увидел последовательность 8. Археолог Обладает обширными знаниями по истории выживания в дикой местности, а также запретных руинах. Обладает мощным телосложением и способностью пережить всё, с чем они могут столкнуться. Последовательность 7, оценщик. Интуитивно понимает возможности и недостатки большинства артефактов и может использовать их сводя опасность до минимума. Поскольку Клейн был недостаточный уровень допуска, то он получил данные только до последовательности 7. Он немного расстроился, но делать было нечего. Колин хотел, чтобы Пекланд поторопился и поскорее отправил к ним запечатанный артефакт 2049, чтобы можно было определить, является ли Рай Бибер потомком семьи Антигонов. Таким образом, они ободят шанс стать штатным членом Ночных Ястребов и получить более высокий уровень доступа. Собравшись с мыслями, Колин внимательно прочитал весь предоставленный ему материал. Он знал, что последовательность следующая за сборщиком трупов это могильщик и духовный медиум. И также знал, что у них не было никакой информации о последовательности 8 пути Жреца Таин. У них не было ни то, что название изделия, но даже его описание. Только название последовательности 7 этого пути Чернокнижник. Звучит впечатляюще. Колене медленно перевернул страницу и увидел ученика и мародёра, о которых долго думал император Рассел. Записи про них доходили только до последовательности 8. Последовательность 9. Ученик Потусторонние обладают довольно странными способностями, и со всей уверенностью можно утверждать только, что это ответвление магического пути. Они редко попадают в плен, и их очень трудно удержать, часто вырываются и каждый раз просачиваются сквозь любые преграды. Последовательность 8, Мастер ловок. Владеют всевозможными странными, но довольно слабыми заклинаниями. Последовательность 9, Мародёр. Трудно отличить этих потусторонних от обычных бандитов или воров. Возможно, что они обладают значительными способностями, но их цель не богатство ради собственного удовольствия или выживания. Больше похоже на ответ на вызов. Последовательность 8 мошенник. Мы так жебно рожли участие посторонних при расследовании некоторых афёров. По ту сторону этой последовательности получают удовольствие от мошенничества. Удовольствие от мошенничества. Действия в другой форме, не так ли? Если бы у меня был выбор, я бы выбрал ученика. подумал Клейн, внезапно он увидел название зелье виновника трагедии на люцерне Триса подстрекатель